Генералу улагаю указывалось при движении на север выдвинуть для обеспечения правого фланга астраханскую дивизию, направив ее в район озера Ханата матин На левом фланге второго кубанского корпуса уступом впереди двигался первый кубанский корпус генерала Покровского. Полковнику Гревсу блестящим образом выполнившему свою задачу и разбившему у хутора Красноярского остатки прижатого им к дону противника, причем взяты были 24 орудия, большое число пленных, громадные обозы и большие гурты скота и лошадей, было приказано передать атаманскую дивизию в Донской корпус генерала Савельева. Последний переправился через Дон и вошел в состав Донской армии. Полковник Грефс с горской дивизией должен был двигаться левым берегом Дона, обеспечивая левый фланг армии. Первая конная дивизия и пластуны, объединенные в руках генерала Шатилова, продолжали оставаться в моем резерве. Наступление наших колонн велось в чрезвычайно тяжелых условиях, по безлюдной и местами безводной степи. Противник, отходя, взрывал мосты и железнодорожные сооружения, подвоз был крайне затруднен». Наскоро сформированному штабу, имевшему в своем распоряжении самые ограниченные средства, приходилось заново создавать и налаживать снабжение. Средства связи почти совершенно отсутствовали. Все обращения мои к штабу главнокомандующего успеха не имели. Намеченный еще мною рейд конницы генерала Шкуро в тыл группе красных, действующих против добровольцев, увенчался успехом. Разбитый, жестоко потрепанный противник стал отходить, и части генерала Мая перешли в общее наступление. Красные обратились в бегство. Наши части быстро продвигались вперед. Оставшиеся неизменно главнейшим в представлении главнокомандующего операционное направление на Харьков отныне привлекало все внимание ставки. Для развития успеха в этом направлении бросались все имевшиеся в распоряжении главнокомандующего силы и средства. Учитывая создавшуюся обстановку, я еще 10 мая телеграфировал главнокомандующему с передачей в распоряжение командующего Донской армии, Донского сводного корпуса, предстоящей передачей атаманской дивизии, а также направлением астраханцев в сторону от главного района операции силы армии значительно уменьшаются.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 я еще в торговой просил главнокомандующего, как органически связанные с Кавказской армией. 10 мая, номер 0575, Врангель. При малоразвитой телеграфной сети в крае недостаток автомобилей и мотоциклеток особенно был чувствителен. Старшие начальники оказывались подчас совершенно бессильными управлять войсками.